Глава 54. 10 дней спустя. Инна встречала их с широкой улыбкой, кивнула и отошла в сторону, давай им пройти к столу. Доброе утро, проходите, пожалуйста. Барха тоже расплылся в ухмылке, как осел. Камал хмыкнул. Привет, моя красавица. Барха попытался ее поцеловать, но Инна увернулась и оттолкнула от себя его руку. Не хамите, пожалуйста, бросила небрежная с той же фальшивой улыбкой. Ухмылка Бархи потускнела. «Принеси нам кофе!» Бросил подошедший Вики и еще раз оглянулся на Инну. «Что, никак?» Оскалился Камал, хотя ничего веселого тут не было. «У него с Рыжей такая же история. Что им надо, бабам этим?» «Все равно моя!» Буркнул недовольно Барха. «Что, и женишься, если потребуют? «Женюсь, а ты?» Вздернул бровь Барха. «Как смешно!» Настроение Камала словно ветром сдуло. «Пойду на кухню схожу, посмотрю, как там идет работа». Рыжая, уставшая и злая, таскала кастрюли и громыхала ими, как ошалелая. Остановившись у плиты, смахнула под солба. «Тебе тяжело?» Камал подошел сзади, приобнял ее за талию. Рыжая выдохнула, убрала его руку. «Нормально!» «Эта кастрюля тяжелее тебя!» — Я, по ходу дела, погорячился, когда отправил тебя работать на кухню. — Мне нравится моя работа, — ответила ему она и вновь схватилась за кастрюлю. «Стой — Стой! — остановил ее, пока рыжую не пришибла этой кастрюлей. — Давай устроим тебе перерыв. Посидим в зале. Ты, я, Барха и Инна. Накроешь на стол. — Зачем это? — гордо вздернула носая. Просто пообедаем. Она пожала плечами, полезла в один из холодильников за закусками. За столом ели только барха с камалом. Инна с Аей подозрительно переглядывались, о чем то перешептывались. «Чего не едите?» – спросил барха, подкладывая ей не на тарелку кусок слабосолёной красной рыбы. Та поморщилась, а потом и вовсе зажала рот ладонью и бросилась в сторону туалета. «Что это с ней?» Барха было привстал, чтобы пойти следом. Но Ая опередила его, бросилась за подругой. «Сиди! В женский сортир, что ли, побежишь?» осёк его Камал. «Ей, похоже, плохо», — нахмурился Барха. «Отравилась, что ли?» «Да все нормально с твоей принцессой!» Вздохнул Камал, отмечая про себя, что рыжая стала к нему какой-то равнодушной, что ли. После их разговора в машине она будто изменилась, стала какой-то холодной, ледяной даже. Он пытался пару раз приехать к ней домой, но она отказалась, а он не настаивал, не хотел снова собачиться с ней. И теперь все казалось каким-то унылым. Настроений не было от слова совсем. Хотелось увидеть ее улыбку, обнять, хоть как-то почувствовать ее рядом, но она будто специально отдалялась от него, не давала приблизиться проявить знаки внимания. Из туалета первой вышла Инна. Она была бледной и слегка покачивалась, а я поддерживала ее за плечи. Дайте нам выходной и неплохо! Они подошли к столу, и Инна, зыркнув на всю ту же рыбу на тарелке, снова закрыла рот рукой. Что случилось? Может, врача вызвать? Сполошился Барха. Нет, я просто съела что-то не то. Отпустите нас, а я обо мне позаботиться. Ай, вызови такси, пожалуйста. Я сам вас отвезу. Встал из-за стола Барха. Камал было тоже дернулся встать. Но холодный, равнодушный взгляд Рыжий его остановил. «Это что же, она его прогнуть под себя пытается? Опять будет о серьезных отношениях втирать? А оно ему надо? Отвези их, Барха, я пока по делам съезжу». Барха схватил ключи и увез девушек, а Камал взглянул на Вику, трущуюся без дела у барной стойки. Поманил её к себе. «Слушай вас, Камал Ахматович», – улыбнулась та ярко красными губами. «Эффектная девка! Надо бы выбить дури с головы с ее помощью!» «Что делаешь вечером?» — спросил без прелюдий. Ее глаза расширились, улыбка стала еще шире. «На вечер у меня никаких планов. А у вас есть предложение?» «Есть. Поужинать хочешь где-нибудь? Только не здесь!» Что-то его подтачивало, что-то мешало переключиться на девчонку полностью. Мысли о рыжей. «Опять они!» Надоедливые и приставучие. Я с удовольствием, Камал Ахматович, только не будет ли против Ая. Мне бы не хотелось ней ругаться, мы вроде как подруги. А при чем здесь Ая? Свой голос не узнал, столько в нем жести было. Ну как же, все же знают, что у вас, ну, отношения вроде. В том-то и дело, что вроде. Я тебя замуж не зову, и на Ае жениться не собираюсь. Просто ужин. Если захочешь, с продолжением. А, ну если так, то ладно, я согласна. Только А, ей все равно не говорите, ладно.